Часть первая. Чудо в перих, Глава первая. Сначала начала времен люди верили, что среди нас живут ангелы. Некоторые верят и в демонов, но никто не знает, какую форму они примут. Быть может, это ваш супруг, начальник или тот, кто сейчас сидит рядом с вами. Сериал «За гранью возможного». И генерал, потерев переносицу, вперел свой взгляд в майора Вольного. Что за чертовщина у вас там творится?» По всей видимости, к семье Орловых приставили охрану. «Ту девицу?» «Да». «Майор, ты издеваешься надо мной?» «Никак нет». «Хорошо. Если верить твоему рапорту, то, подойдя к Ивану Семеновичу, ты попросил представить тебя девушке, после чего потерял контроль над собой. Обращался к ней госпожа...» Носил сумки, чистил картошку, мыл полы, а напоследок даже мусор вынес. Это как понимать? Эта баба лишила тебя способности соображать? Товарищ генерал, я боюсь ее. Серьезно? Усмехнулся генерал. В квартире, пока она придумывала, чем бы меня еще занять, я стоял на коленях и... Не мог подняться. Словно меня парализовало. Мы пытались ее задержать для проверки документов. Но оперативники теряются рядом с ней. Один наряд она отмашкой отправила в Москву-реку. Ребята попрыгали туда с радостными криками. «Купаться!» Мы их еле выловили, не хотели вылезать. «Читал», — хмуро кивнул генерал. «Она надежно перекрывает все подходы к Орловым. Мы теперь максимум по телефону с ними можем общаться, да и то не всегда и недолго. И как они объяснили поведение оперативников?» «Никак. И если бы только оперативников...» Я просмотрел видеозаписи из пары магазинов, куда они ходили за покупками. Это нечто. Правда, госпожа Бхарти, сопровождающая ее все это время, явно не одобряет подобного поведения. Кстати, а что говорит госпожа Бхарти относительно этой девицы? Прекомендовала от Селентис держаться подальше, намекнув, что она крайне неуравновешенная и в состоянии устроить истерику, которую мы можем не пережить. Так ее зовут Селентис? Странное имя. Лингвисты полагают, что это прозвище, хотя не уверена. Захват обдумывали? Я говорил с Пхарти, но она на попытку угрожать только рассмеялась и предложила попробовать. Никакого страха. Для нее все это выглядит какой-то забавой. И главное, у меня сложилось впечатление, что ее смущают только последствия. Для нас. Какие последствия? Пустим газ. Потом спеленаем и нормально пообщаемся. Попробуйте донести до нее эту информацию. Может быть, получится наладить сотрудничество? Есть, товарищ генерал. Осторожный звонок в дверь. Тишина. Майор опасливо огляделся. Лестничная клетка сверкала чистотой, плитка аж блестела, словно ее натирали со всем рвением и страстью. Никаких рекламных объявлений и мусора. Лампочки все на месте и целы. Нравится? Тихо спросил Иван Семенович. «Отчего майор вздрогнул?» «Вы так тихо открыли дверь?» «Селентис спит. Не хочу будить. Она всю ночь что-то делала. Утомилась. «Чисто у вас здесь?» «Это все девочка наша, умница. Умеет убеждать людей вести себя прилично. Мое руководство нервничает. Понимаю. Вы уж за тот раз зла не держите, она иной раз мира не знает». Да и злиться, что вы столько внимания к нам проявляете. — Кто она? — почти шепотом спросил Вольнов. — Майор! — звонко прозвучал голос Селентис. — Иди к черту! Или тебе понравилось картошку чистить? Она совершенно беззвучно выросла из-за спины Ивана Семеновича. — Селентис? — э все-таки ты любишь боль и страдания. — Милая, — мягко произнес Иван Семенович. — Не спеши. — Почему? «У меня для вас сообщение», — поспешил заявить Вольнов. «Я слушаю. Мое руководство не хочет обострять. Мы просто хотели бы пообщаться, не доводя до силовых решений». «А вы можете?» — кровожадно оскалилась от чего Вольнова передернула. «Я — нет. Но мой генерал считает, что можем. В любом случае, это осложнит жизнь Ивану Семеновичу и его супруге». «Хорошо. Проходи. Пообщаемся». — сказала она и потянулась, сладко зевнув. Дважды приглашать майора не требовалось. «Слушаю», — поинтересовалась темная эльфийка, когда они прошли на кухню. «Кем вы приходите с Ивану Семеновичу?» «Я не хочу отвечать на этот вопрос». «Надолго ли вы приехали?» «Не скажу», — усмехнувшись, ответила Селентис и откинулась удобнее на кожаном кресле. Ты так и будешь задавать дурацкие вопросы? Слушайте, не я их придумываю. Мне нужно будет что-то докладывать своему руководству. Доложи, что досаждать Орловым не стоит. Я понимаю, любопытно. Но разве тебе не страшно сталкиваться с чем-то, чего ты не можешь познать? Страшно, но это наша работа. Мы вполне осознанно рискуем жизнью и знаем, на что идем. Серьезно? Оживилась Селентис. Давай допустим, что я принесу тебя в жертву богини Хаоса. — Убьете? Я готов к этому. — Нет, не убью. Принесу в жертву. После смерти твоя душа попадет в чертоги богини и станет ей служить. Для потех, к примеру. А развлекаться она любит довольно болезненно. Вечность мучений и страданий. И как тебе? Ты готов к ним? — Я не верю во всю эту чушь, — с легким раздражением фыркнул майор. — Я приземленный человек. Вы мастерски умеете наводить мистику вокруг себя, но вам меня не провести. — Убить убьете, верно, но не более того. — А ты забавный, — произнесла Селентис, теребя колечко до Ломона. Она впервые сталкивалась с таким вот неверующим человеком, и ей хотелось поиграть с ним, но здравый смысл сдерживал от необдуманных поступков. — Жмет? — Жжет. — Бижутерия? Уж не аллергия ли? — Покажите, — произнес он и потянулся вперед. Раз — и остро отточенный клинок уперся ему в горло, заставив замереть. «Откуда она его извлекла-то только?» «Никогда не прикасайся ко мне без разрешения. Это может стоить тебе жизни, ты понял?» «Понял». «Ясно, понял?» «Ясно». «Хорошо», — кивнула она и таким же неуловимым движением спрятала клинок. «И как быть с вопросами?» «Раз в неделю ты будешь приходить и задавать мне вопросы. Разумеется, я на них отвечать не буду. Но какую-то видимость приличия мы соблюдем. Тебя это устраивает?» «Вы в принципе не будете отвечать на вопросы?» «Почему же, если ты спросишь, какая сейчас погода, отвечу?» «Но все, что тебя касаться не должно, даже не надейся. Кроме того...» Я сразу предупреждаю, что после первой же выходки, угрожающей жизни или здоровью Ивана Семеновича, Елены Георгиевны или моей, я выхожу на трапу войны и начинаю вырезать всех причастных. Просто оставьте нас в покое и не раздражайте меня. Можно личный вопрос? Нет. Как вы это делаете? Что, отвечаю нет? Заставляете людей делать то, что нужно вам. Пш сгорел крохотный микрофон с передатчиком, закрепленный в неприметной части костюма майора. «Ой!» — дернулся Вольнов. «Техника, она так ненадежна!» с саркастической улыбкой произнеслась Силентис. «Мистика, да и только! Не так ли? Магия? Или, может быть, божественное вмешательство?» «Оборудование!» — недовольно буркнул Вольнов. «Эмои-вспышка просто выжгла электронику!» «А так!» — загадочно улыбнулась девушка — и руки майора непроизвольно потянулись к собственному горлу. Он пытался сопротивляться, но не получалось совершенно. Селентес! буквально взревела влетевшая на кухню госпожа Бхарти. У нее словно зудело приехать пораньше, после чего она выдала тираду на непонятном языке. И, о чудо! Ее глаза сияли синим светом. Ну так, умеренно. Разве что насыщенный лазурный туман слегка опарил из них. Селенти ответила ей не менее ярко и сочно, и тоже на этом неизвестном языке, а глаза, к пущему ужасу Вольного, стали наливаться черным мерцанием. Аватар Кали и верховная жрица Лос активировали свои божественные связи. Перенервничали. А ты, скотина! – выдал Габхарти, резко развернувшись к Вольному. Ты, твое руководство, вы идиоты, разве намеков не понимаете? Бараны, что вам тут? «Поля трупами заполнить?» С радостью, с каким-то вожделением в голосе произнеслась Лентис. «Пошел отсюда!» — прорычала Бхарти, и неведомая сила подняла майора со стула и буквально вышвырнула на лестничную клетку. Посидел. Отдышался. Пошел на улицу. Там его уже ждали. «Ты как, идти можешь? Записали?» Она явно в технике не подкована, — усмехнулся коллега. На тебе все выжгло, а мы с окна сняли. Только звук и картинку. Дронов держали с хорошими камерами напротив всех окон. И не зря. Глазки мне приглючились? Нет. Что это за твари-то такие? У меня от этой белобрысой мурашки потело. Индуска только прикидывается паенькой по ходу. Не знаю, что там раскопают, но мы, по всей видимости, лезем в очень нехорошую тему. «Ты что, веришь во всю эту чушь с богами?» «Я ни во что не верю. Просто вижу, что ни черта мы тут не понимаем, а это плохо. Очень плохо». «Спустя три дня. Кабинет генерала. Как нет никого?» «Уехали в путешествие. На Кубу. Почему мы об этом узнали только сейчас? Вы же знаете эту белокурую стерву». Она просто прошла и посадила всех четверых на самолет вместо зарегистрированных пассажиров. Без билетов. У нас есть записи с камеры аэропорта. Часть. Она пожгла камера. А те люди, что должны были ехать? Куда они делись? Просто поехали домой. Мы их опросили, никто ничего не помнит. Все были уверены, что им лететь в другой день. Ровно через неделю. Чертовщина какая-то. Недовольно фыркнул генерал. «Язык разобрали?» «Никак нет. Ни с одной известной нам языковой группы пересечений нет». «Перевели хоть что-то?» «Нет». «Плохо. Ладно», — тяжело вздохнул генерал. «Придется подключать резидентуру на Кубе. Может, там хоть что-то прояснится». «Товарищ генерал, а может, не надо? Я почти уверен, что Индуска утащила на Кубу белокурую, чтобы предотвратить бойню». У этой красотки явно выраженные садистские наклонности и способности. Разумно, но поздно, грустно произнес генерал. Уже доложено наверх. Там считают, что это контакт с другой цивилизацией. Рептилоиды и анунаки? Усмехнулся Вольнов. Хренаки! рыкнул генерал. Представители другой цивилизации. Мы не знаем, как они себя называют. И это не моя версия. Госпожа Бхарти давно живет среди нас и очень неплохо устроилась. А Селентис просто не обтесалась еще. Вот и выдает коленца. И да, Бхарти, судя по всему, это псевдоним. С трудом, но наши люди в Индии это выяснили. Там ее считают аватаром Бога Кали. Кем? Удивился Виктор. Аватаром Бога! Повторил генерал с некоторым раздражением это что то вроде официального представителя позволяющего в любой момент пустить божество в свое тело воплотить так сказать бред конечно но так считают наши индусские партнеры ясно потерянно ответил виктор прокручивая в голове ту сценку на кухне но ведь если это все не бред то да кивнул генерал нужно быть все очень осторожными В то же время Подмосковье. — Так будет лучше, — вновь произнесла Бхарти. — Пускай ищут на Кобе, им потребуется время, чтобы понять, что мы туда так и не улетели. — И как долго мы тут будем сидеть? — недовольно проворчал селентис Скучно же. — Сидеть вовсе не обязательно. В Москве масса интересных мероприятий. Автомобиль есть. Иван Семенович, вы же не откажете в услуге гида своей невестки? — Конечно. Ну вот и замечательно. главная сель, выделывайся поменьше. Твоя заносчивость создает нам всем проблемы. А чего мы тогда на Кубу не уехали, в самом деле? Уехать сейчас месяц работы на смарку. Виктор тебе за такое поведение по головке не погладит. Слушай, мне что, рабы не прикидываться? Начала она психовать. Да, черт подери, да! А еще лучше простой обычной женщиной. Вон, посмотри на Елену Георгиевну, бери с нее пример. «Ты же выделяешься как королевна на фоне окружающих, так словно все должны бежать и лизать тебе ножки только потому, что ты уже пришла». «Это плохо?» — повела бровью Селентис. «Плохо, потому что здесь так себя даже женщины самых влиятельных людей мира не ведут. А у тебя нет никакого формального статуса. У твоего бога нет даже места силы. Ты даже в своем нормальном обличье ходить не можешь. Хватит нас всех подставлять!»